Себастьян продолжил музыкальное обучение Магдалены. Увы, покончив с карьерой придворной певицы, солистки, она могла лишь в кругу семьи и друзей упражнять свой голос. Каждые два-три года она рожала, семья увеличивалась. И сколько ревностного отношения к искусству надо было сохранить молодой певице, чтобы в домашней капелле Звучал ее артистический голос. В часы исполнения Себастьяном в церкви святого Фомы или святого Николая кантат, оставляя дом на попечении служанок, вместе с кем-нибудь из детей она спешила послушать главную музыку. Многие кантаты она знала до исполнения потому что занятый муж не справлялся к концу недели с перепиской набило партитуры и голосов. Анна Магдалена быстро освоилась с нотной скорописью Себастьяна. Она так чутко приспособилась к манере письма мужа, что даже почерк ее стал подобен почерку Себастьяна. Сколько поэтических минут испытали искатели нотных записей Баха, когда им попадались в архивах подлинные рукописи из семьи Баха. Знак за знаком они изучали почерки Себастьяна и Магдалены. Вот появился в строках нот еще один почерк старшего сына. В 1730 году, когда ректором школы святого Фомы стал Геснер, Фридеман ушел уже... Двадцатый год. Отец гордился им, как своим учеником-органистом. Кроме того, Фридеман играл на скрипке и на клавитине. В домашнем ансамбле он и пел, у него был тенор. Устанавливался голос у Эммануэля. Участвовали в пении младшие дети. В письме Эрдману Иоганн Себастьян с полным правом сказал, что семья составляла оркестр. Душой домашнего музицирования была Анна Магдалена. Отец вел партии чембала, но его могли заменить сыновья. Он больше любил играть на альте. Одновременно управлял студийным ансамблем. Участвовали в таких вечерах у Тиньки Баха. Приходили с инструментами друзья, городские музыканты. Музицировали. А в детской кто-нибудь из малюток кричал в колыбели. Анна Магдалена стойко несла на себе семейные заботы и поддерживала артистический огонек в кругу семьи. Приходя домой после службы, Себастьян снимал внизу башмаки, в непогоду ставил их вместе с обувью детей у кухонного очага сушиться. Сам же поднимался на второй этаж тихо, в мягких домашних туфлях. Если это был обеденный час, семья собиралась в столовой, кроме маленьких. Иоганн Себастьян уединяется в своей рабочей комнате. В устах Анны Магдалены материнское предупреждение тише, отец работает. Но вряд ли тем самым она достигала тишины перенаселенной детьми и музыкой двухэтажной квартире кантора. Поистине, нечто библейское было присуще укладу семьи Баха, семьи, в которой царил величавый труд, а счастье родительской любви перемежалось с днями и ночами горести и тревог. Здание школы святого Фомы давно обвечало, вступив в должность ректора, Деснер живо занялся капитальной перестройкой его, на что не хватало силу старого Эрнести. Надстроили два этажа, заново отделали старую часть здания. Даже с виду школа теперь приосанилась. По-прежнему в левой части дома оставили квартиру Кантера, в правой — ректора. С июня 1731 года на все лето, осень и половину зимы семья Баха вынуждена была поселиться в доме приятеля Себастьяна, владельца Томас Мюлле, мельницы Фомы, Христофа Дандорфа.